«Глава 11 Когда сразу четверо бросились на меня, я понял. Вот оно. Вот то самое веселье, ради которого и поступают в академии. Что может быть лучше, чем спасти беззащитную девушку от похотливых уродов? Ничего. Поэтому...» «Стук!» Первый из добежавших приземляется рядом с щекастым и раскидывает в стороны руки, как морская звезда. Теперь они лежат вместе, будто отдыхают на пляже. «Хватайте его, идиоты!» кричит рыжий, пропуская поддельников вперед. Сам же приближаться не спешит. Наблюдает за девушкой, чтобы та не сбежала, но она и не планирует, судя по всему. Стоило перестать выкручивать ей руки, как она упала на колени и просто смотрела перед собой. Два широкоплечих идиота подскакивают ко мне, пытаясь не подставиться под удар. Они видели, что произошло с предыдущими двумя, а потому осторожничали. Старались задавить меня числом, обходили с разных сторон, выкидывали удары и тут же отступали назад. «Мать вашу, да хватит крутиться!» Не выдержав, я ныряю под руку одного из парней и валю его на землю. Мы перекатываемся в сторону, и когда я оказываюсь наверху, бью ублюдка по животу. «Ах!» – громко выдыхает он и хватается за место удара. Только поднимаюсь, как тут же подлетает второй. Он пытается ударить меня ботинком прямо по голове, когда я еще не успел обернуться, но вовремя остановив удар, тяну ногу на себя. Противник падает на спину и скользит по траве. Машинально закрывает лицо руками. Вертится, как уш на сковородке. Да, то не получится. Плевать. Пинаю его по ребрам и, услышав болезненный всхлип, поворачиваюсь на рыжего. Тот стоит на том же месте, сторожит девушку. На лице гнев и неприятие того, что сейчас происходит. Отряхиваю руки и подхожу к нему. «Мудак!» — кричит рыжий. «Ты вообще знаешь, за кого вступаешься?» «Ого!» Решил подключить несиловые методы. «Конечно!» — улыбаясь, отвечаю я. «За очаровательную девушку, которой вы планировали навредить». «Это темницкая! Их рот те еще, ублюдки, она этого заслужила!» «Да ладно тебе! Чего так раскричался?» Пытаюсь своим спокойствием напугать Рыжего еще больше. Как забавно! Еще совсем недавно он был таким смелым, толкал пафосные речи и знать не знал, что через минуту станет кричать, как девчонка, пытаясь выторговать для себя помилование. «Но со мной такое точно не прокатит. Тем более потому, что это сестра Олега. Сестра хорошего парня, которого я считаю приятелем. И кем я буду, если позволю рыжей падле уйти безнаказанным?» «Уйди по-хорошему, не лезь!» Маленькие глазки рыжего мечутся, а руки не могут найти себе места. Видимо, решает убежать ему или попытаться броситься в атаку. Правда, ему ещё неизвестно, что выбора не осталось никакого. Не осталось с того момента, как он попытался навредить Лене. «Не-а!» кручу головой. «Пока ты не будешь наказан, я не уй...» Бам! Неожиданно подскочившая Темницкая поворачивается спиной и, как только Рыжий переводит на нее взгляд, заряжает ему белой кроссовкой точно по подбородку. С разворота! Сознание Рыжего стремительно затухает, а глаза закрываются. Он шмякается об землю и оказывается в метре от своих дружков, уже познавших толк в правильном отдыхе. «Зрелищно!» Медленно хлопая в ладоши, глядя на девушку. Она хладнокровно смахнула из-под носа запекшуюся кровь и откинула закрывающее лицо волосы назад. Опустила задранную юбку с ненавистью, глядя на рыжего. «Неужели она сейчас?» «Да...» Поняв, что одного удара по лицу ногой слишком мало, Лена зарядила еще парочку по ребрам. «Парочку?» Это потому, что я ее оттащил. А иначе, думаю, она бы покалечила рыжего идиота, если бы и вовсе не убила. «Не лезь!» — крикнула Лена и оттолкнула меня. «Поверь, если продолжишь, только себе хуже сделаешь». «Да кто тебя вообще спрашивает?» — Рявка она и в траву кровью. А я думал, что благодарят как-то иначе. Лена молчала секунд пятнадцать, уперевшись в меня тяжелым взглядом. Громко дышала. Но все таки произнесла заветное «спасибо». Чего? Не расслышал? Спасибо, говорю. Еле слышно буркнула Лена и отвернулась. Видимо, произносить подобное для нее задача не из легких. Странная все-таки у Олега сестра. Вот смотрю на нее и понимаю, что с братом они ну совсем не похожи, даже внешне. Лена более загорелая, вид дух какой-то безрассудный, аура у нее тяжелая, в отличие от Олега, что так и светится добротой и весельем. Ну и по фигуре, естественно. У Лены крупные спортивные бедра, которые даже через юбку проглядываются. Грудь больше среднего. Она мне, безусловно, нравится.